Он ходил по комнате перед Марой, худой и сгорбленный. Его одежда волочилась за ним. Глаза на осунувшемся лице были большие, мутные и лихорадочные. Посидевшие вьющиеся волосы и борода беспорядочно торчали, и голос был таким же потускневшим, как и его лицо. Мара сидела молча. Она следила за ним глазами, пока он ходил по комнате. Ей было теперь 27 лет. Она была немного толстовата, но упруга, полная сил и отнюдь не увядшая. Правда, робкое лунное сияние ее первой юности исчезло. Она многое пережила, видела жизнь и смерть, ликование и отчаяние, старцев и детей, и иудею и мир. И этого доктора и господина Иосифа Бен Маттафия видела она, когда от него исходило великое сияние и цветение. Целый народ воспринял это сияние, был через него вознесен и осчастливлен. До сих пор сотни тысяч считают его великим евреем и великим человеком. В Иудее перед ним склоняются. Он священник первой череды, избранник Божий и вместе с тем римский всадник, сотропезник трех императоров – и его бюст стоит в почетном зале. И вот он бегает перед ней по комнате, такой жалкий, и выкрикивает свою муку, как затравленный зверь. Бог послал ему более тяжкие испытания, чем другим. Она не все понимает, что он говорит, но она понимает, что он очень несчастлив. Она всегда его любила. Теперь она знает, что любила, даже когда ей казалось, что она ненавидит, и сейчас все ее тело наполняет сладостная, мучительная жалость. Пламенно желает она, чтобы ее доктор и господин Иосиф сиял, как прежде вознесенный над другими, как был вознесен Саул над всеми другими в Израиле. Она чувствует вместе с ним, как благородно и прекрасно было бы ослушаться римского императора, врага иудеев, преступника, пса. Но если она и не находит настоящих слов, она отлично знает, в чем дело, понимает, что Богу угодно, чтобы он отказался от сияющего подвига и принял на себя ярмо унижения. Этот мужчина, ее муж, продолжает говорить, и его голос – некогда полный такого очарования и убедительности, пуст и ржав. «Что мне делать, Мара?» – спрашивает он. «Если я покорюсь и поступлю разумно, то окажусь как бы предателем своего народа, и сотни тысяч будут ненавидеть и презирать меня. Если я не покорюсь, я буду предателем истинного Израиля, предателем Бога и самого себя». «Дай мне совет, Мара!» Он замолчал, сел на пол, закрыл глаза бессиленный. Мара сказала. «Трудно, должно быть, лизать руку гордецам, целовать прах их ног. И я, Мара, не смогла бы этого. Было бы хорошо и сердцу моему радостно, Если бы ты сказал «нет» и плюнул бы римскому императору его же насмешкой в лицо, ибо он сын человека, опозорившего меня и лежавшего со мной на своем ложе разврата. Но ты мудр, а я, Мара, не мудра. И когда ты говоришь «Моя воля хочет этого, но мой разум запрещает», то тебе должно быть одинаково трудно и подчиниться, и не подчиниться, ибо твоя воля сильна, о господин, и твой разум очень велик. Я, Мара, жена твоя, слышала тебя, и я горда, что ты говорил со мной. Но я ничего не могу тебе сказать. Только то, что твое бремя гнетет мое сердце, как если бы это бремя было моим». Иди направо, возлюбленный господин мой, или иди налево, Ты останешься господином моим и возлюбленным. Иосиф слушал ее, и ему стало стыдно. Он высказал ей все, что угнетало его. Об одном лишь он умолчал. О том, что, подчиняясь, он боится лица только одного человека, Своего сына Павла и что, не подчиняясь, он боится лица только одного человека, своего друга Юста.